18 Селянин, наемник и бедолага После того, как мы приблизительно выработали план действий найти истину в деле с Таудой, мы продолжили наш путь. Но на самом деле мы близко не представляли себе, во что можно ввязаться. Впрочем, предстоящие проблемы несколько отодвигали от меня мысли о том, что ради повышения так называемого уровня мне предстоит добираться до городов что нет каких-то университетов, как таковых, где создавали учителей, советников или магистров каких-нибудь. Но специфика мира становилась чуть более понятной. Все очень фантазийно. Еще, пожалуй, появятся какие-нибудь придворные маги. Когда я об этом подумал в первый раз, то не удержался от смешка. Хотя ничего не было бы удивительного в каких-нибудь фокусниках, которые на благо страны делают что-нибудь фантастически страшное. Но пока что самым странным из того, что я видел по правому берегу Мируды, отсутствие леса. В то время как густые многолетние леса росли по левому берегу, здесь я видел отдельно стоящие рощицы, кривые деревца и редкие кустарники. Иногда, конечно, попадался пристойный на вид лесочек, но почти всегда в нем оказывалось болотце, овраг, провал в земле, а иногда и крупные на вид звери. Причем это почти никогда не были какие-нибудь олени или лоси, или хотя бы те же зайцы. Крупные дикие волки, которых отпугивало от нас лишь то, что нас было трое, а стаи сами по себе не были крупными, до четырех-пяти зверей, не больше. И они старательно избегали встречи с нами, хотя я был уверен на сто процентов, что если бы нас было меньше, если бы мы с Авраном шли вдвоем, если бы то была какая-нибудь женщина или ребенок, Даже одна из этих диких тварей точно бы напала на путешественников. Следов крови на дороге не было, но я бы не удивился, найдя останки. Конрольд в тот момент точно прочитал мои мысли. «Если ты боишься наступить в чьи-то останки, то не бойся, не наступишь». «Живность здесь выглядит угрожающей», — ответил я, даже не пытаясь скрыть испуг в голосе. «Эта угрожающая живность после себя следов не оставляет. Они утаскивают тела подальше от дороги, а потом уже жрают без остатка», ответил наемник, которого несколько минут назад до усрачки испугали несколько кабанов. «И пока от них нет никакого средства. А все они — порождение войны. Про это я уже в курсе. Вот видишь, ты постепенно познаешь наш мир. Или, быть может, еще и твой мир». Но ты попросту забыл о том, что тоже когда-то жил здесь. Очень хочется узнать, кто же ты на самом деле. А мне вот интересно, почему такая разница между правым и левым берегами реки? Почему здесь все вот так? И когда наемник вопросительно уставился на меня, я уточнил. Здесь много деревень, но нет лесов. А по ту сторону Неруда есть леса и нет деревень? «Деревни — это люди», — начал издалека Конральд, — «а люди уничтожают леса». Их было много разных — именитых, жутких, красивых. Но вырубили все. Вот Аврон, наверное, не в курсе, как это было, уже не застал. Что-то уничтожили ради кораблей, другие леса пошли на строительство оборонительных рубежей, башен, крепостей, третьи вырубили под корень ради стрел. Оставшиеся корчевали ради дров. Даже корни в одну зиму шли на топку, лишь бы не замерзнуть. «Но по другую сторону реки никто не сунулся, и там даже сейчас не дикий край, а вполне себе!» — воскликнул я, пораженный словами Конральда. «Так сложилось исторически. Не руда — единственный рубеж. А по другую сторону тех земель тоже есть такой рубеж». «В смысле?» «Ну, там, наверное, есть другая страна или другие города, но они не могут добраться до левого берега Неруды точно так же, как и эти селяне». «Никогда не бывал в той стране и не могу сказать тебе, что там находится». «Вот Аврон же туда собирался», — вспомнил я о своем друге, который вообще потерялся в наших беседах и, казалось, не планирует принимать в них участие. «Куда?» — парень повернулся. На вид он и правда был потерян. Точно он шел, куда вели его ноги. И мы насильно тащили его с собой куда-то, где Аврона точно никто не ждет. «Ты ехал на своем фургоне в какие-то земли?» «Земли по ту сторону неруды, хмыкнул наемник. «Скольких людей я повидал, но никто не сказал мне, что там есть волшебная страна». «Да, страна есть, но не менее дикая, чем наша нынешняя, точнее ее станки» и не думаю, что туда стоит перебираться. Тем более одному. А почему ты раньше молчал? «Я и думать про это забыл», — ответил я. «Даже не считал, что это важно». «Так что за страна?» Конральд вдруг проявил напор, хорошо скрытый нарочитой вежливостью. «Слушай, правда, мне интересно узнать. Мы тут все о своем болтаем, а ты будто бы и не с нами. Так нехорошо, мне неудобно. Давай, Авран». «Если бы не чистота предложений, я бы подумал, что наемник и правда хочет узнать получше Аврона и его желание отправиться по ту сторону Неруды». Но что-то было отдаленно фальшивое в его речи. Я распознал это, вероятно, благодаря собственному навыку красноречия, но Аврон этого не заметил вообще. «Да так, страна. Сказали, что есть какие-то деревни, где жирная почва, где коровы дают молоко каждый день». «А куры несутся так, что яйца раздают за даром». «Ага», — скептически ответил Конральд. «Слышал я подобные истории, но у всех разное направление. Что где-то там, далеко, за теми горами или лесами, быть может, широкими реками, есть страна. И находится она то в горах, то в лесах. Живут там то великаны, то карлики. Реки молочные, берега кисельные. Тут во мне что-то кольнуло». Когда-то я подобное уже слышал, когда-то давно. Вероятно, это даже было правдой, или просто мой мозг уже подстраивается и пытается самостоятельно превратить любую информацию, которая поступает извне, в воспоминания. Но в целом то, что хотел сказать Конрольд, было предельно понятно. Легенда о стране, великой или не очень, но труднодоступной, ходили по остаткам некогда большого государства. Людям не хватало ни стабильности, ни денег, ни возможностей. Хотелось безопасной жизни. И потому появлялись легенды. Но историю Аврона от легенды отличало то, что была дорога и мост, а граница цивилизации кончалась гораздо севернее, что не могло не натолкнуть на неудобные вопросы. И все же почему-то покраснел сам Аврон. «Парень, в таких историях нет ничего постыдного!» И не только простых селян эти истории обманывали. Куда более образованные люди верили в это. Шли неизвестно куда и пропадали. Нередко находили, правда, их останки. Но не твоя эта история. А ты еще с целым фургоном своих вещей отправился. Усмехнулся я. «Прости, друг, не хотел я тебя обидеть. Не над этим я посмеялся». «Да ладно», — быстро улыбнулся Аврон, — «я на тебя не в обиде». Но ну, неужели тебя не обманывали такими вот историями?» «Да уж, да уж». Я решил поскорее закончить неприятный разговор. Наверняка и меня бы это сбило с толку. «Вот видишь, и он отвернулся от нас, чтобы продолжить путь». Конрольд сделал движение глазами, показав мне наврона, мол, что-то с этим парнем не так. Я пожал плечами, прикинув, что скорее тот обычный селянин со своей мечтой. Что от него еще ожидать? Хорошо еще, что он последовал за моей мечтой, чтобы добиться своего. «Может, пора сделать привал?» Вдруг сказал он. «Смотрите, вон там я вижу неплохое место». И встав на небольшом возвышении, он указал рукой на очередную рощицу, ничем не примечательную на фоне остальных. Несколько берез, ив и еще каких-то деревьев неровно сгрудились посреди поля. Почему Аврон посчитал это место отличным укрытием, я не понял. Но Конральд согласился. Роща смотрелась пустынной и тихой. С учетом того, что мы довольно далеко отошли от деревни, нам нужно было найти место для ночлега как можно быстрее. Темнело. А вот остаться без укрытия даже втроем, да еще и ночью не хотелось никому. Ни мне, ни Конральду, ни Аврону. Но когда мы приблизились к деревьям, я понял, что здесь едва ли найдется даже достаточное количество хворста для того, чтобы разжечь нормальный костер. Место вроде бы и сухое, но при этом веток почти не было, а попытки разжечь из крохотных сухих прошлогодних веточек явно ни к чему не приведут. Так и будет мерзнуть странная троица, селянин, наемник и я. «И чего мы тут делать будем?» Спросил я, шагнув вглубь рощицы. И тут же провалился. Сперва в листья, по колено, а потом еще глубже, не успев позвать на помощь. Только и почувствовал, как ударился головой о толстую ветку.